Кристиан не обратил на это внимания. Взгляд его сделался блуждающим. мысли и воспоминания с такой живостью проносились у него в голове, что, казалось, их тени мелькают на его изможденном лице. А знает ли кто-нибудь из вас, как чувствует себя человек, не в меру хвативший шведского пунша? Я имею в виду не опьянение, а то, что начинается на следующий день. Очень странные и препротивные последствия, да, препротивные. Причина достаточно основательная для того, чтобы подробно рассказать о них, вставил сенатор. — Христиан, нас это не интересует, — вмешалась консульша. Но Христиан и ее замечания пропустил мимо ушей. Таково уж было свойство его характера. В минуты возбуждения никаких резонов не слушать. Он помолчал, и вдруг то, что его волновало неудержимо, прорвалось наружу. Ходишь, бродишь, и все время тебе скверно выпалил он, сморщив нос повернувшись к брату. Головная боль, в желудке непорядок. но это, конечно, случается и по другим причинам. Но тут все время чувствуешь себя грязным, и Кристиан брезгливо потер руку об руку. Чувствуешь что все тело у тебя неумытое. Начинаешь мыть руки, ничего не помогает. Они все равно влажные, нечистые, даже ногти какие-то жирные. Садишься, наконец, в ванну и опять без толку Тело липкое, ничем его не отмоешь, оно тебя злит, раздражает, ты сам себе противен. Знакомо тебе, Томас, это ощущение? Но скажи, знакомо? Да — Да-да, — отвечал сенатор, и махнул рукой, лишь бы отвязаться. Но Кристиан с той поразительной бестактностью, которая все возрастала у него с годами, и не позволяла ему сообразить, что эти подробности крайне неприятны всем сидящим за столом, и более чем неуместны в этот вечер и в этой обстановке, продолжал красноречиво описывать состояние после неумеренного потребления шведского пунша покуда не решил, что все уже сказано, и тогда мало-помалу смолк. Перед тем, как были поданы сыр и масло, консульша еще раз произнесла маленькую речь. «Если и не все, — сказала она, — складывалось в течение многих лет так, как того по неразумении и слепоте своей желали отдельные члены нашей семьи, то все же явного благословения Божьего над семьей Буденброков было более чем достаточно, чтобы сердца всех здесь присутствующих исполнились благодарности. Ведь такая смена счастья и суровых испытаний как раз и указывает на то, что Господь не отвратил от нас свои десницы, но мудро правил и правит нашими судьбами неисповедимые же пути его никому не дано познать. А теперь всем следует единодушно поднять бокалы и выпить за благо семьи, за ее будущее, будущее, которое наступит, когда старики и следующие за ними поколения давно уже будут лежать в сырой могиле, за детей, для которых, собственно, и устраивается этот праздник. И так как дочурку директора Вейншенко увели домой, то маленькому Иоганну пришлось одному обойти весь стол, начиная с бабушки и кончая мамзель Зеверин на нижнем его конце, чокаясь со взрослыми, которые, в свою очередь, чокались друг с другом. Когда он подошел к отцу, сенатор, коснувшись своим бокалом, бокала мальчика, ласково взял его за подбородок, чтобы посмотреть ему в глаза – но не встретил ответного взгляда. Темно-золотистые ресницы опустились низко-низко, прикрывая легкие голубоватые тени под глазами. Зато Тереза Вейхброд обеими руками обняла голову мальчика, звонко чмокнула его в щеку и сказала с такой сердечностью, что Господь не мог не внять ей, «Будь счастлив, милое дитя моё Час спустя Гано уже был в кровати. Он спал теперь в первой по коридору комнате соседней с гардеробной сенаторы. Мальчик лежал на спине, так как его желудок еще отнюдь не усвоил того изобилия пищи, которую ему пришлось принять в себя сегодняшним вечером, и следил взволнованным взглядом за преданной своей идой. Она вышла из соседней комнаты уже в ночной кофте и, держа в руке стакан, кругообразными движениями вращала его в воздухе. Гано быстро выпил воды с содой, состроил гримасу и снова опустился на подушки. «Ну, теперь меня уж обязательно вырвет, Ида!» «Да нет же, дружок, нет! Ты только лежи на спине и не двигайся! Вот видишь...» Недаром я тебе делала знаки, а мой мальчик даже и смотреть не хотел. Может, все еще и обойдется? И да, когда принесут мои подарки? Завтра утром, дружок. Пусть несут прямо сюда, чтобы я сразу увидел. Ладно, ладно. Сперва надо еще хорошенько выспаться. Она поцеловала его, погасила свет и вышла. Ганно остался один. Он лежал неподвижно, успокоившись под благотворным действием соды, и перед его закрытыми глазами вновь зажглось праздничное великолепие сияющего зала. Он видел свой театр, свою физгармонию, книгу по мифологии, слышал, как где-то вдали хор поёт «Ликуй, ликуй, Иерусалиме», Потом все заслонилось каким-то мерцанием. От легкого жара у него звенело в голове, а сердце, сдавленное и напуганное взбунтовавшимся желудком, билось медленно, сильно и неравномерно. Такое состояние нездоровья, возбуждения, стесненности сердца, усталости и счастья долго не давало ему уснуть. Завтра состоится третий праздничный вечер у Терезы Вейхброд. И Гано с радостью предвкушал его, словно какую-то забавную интермедиу. В прошлом году Тереза окончательно закрыла свой пансион, так что во втором этаже маленького домика в 7 обитала теперь одна мадам Кеттельсен. Сама же Тереза поместилась в первом. Недуги, которым было подвержено ее изуродованное хрупкое тельце, С годами все возрастали, и она с истинно христианским смирением и кротостью готовилась к скорому переходу в лучший мир. Посему мадемуазель Вейкброд уже в течение многих лет каждое Рождество считала для себя последним и старалась по мере своих слабых сил придать как можно больше блеска празднику, который она устраивала в своих маленьких, нестерпимо жарко натопленных комнатках. Так как средств на покупку множества подарков у нее не было, то она ежегодно раздаривала часть своего скромного имущества, устанавливая под елкой все, без чего хоть как-то могла обойтись. Безделушки, пресс-папье, подушечки для иголок, стеклянные вазы и, наконец, отдельные книги из своей библиотеки, старинные издания необычного формата и в необычных переплетах тайный дневник наблюдателя за самим собой, алиманские стихотворения, гебеля, притчи Крумахера. Ганно уже был обладателем книжечки «Мысли блезза Паскаля», такой малюсенькой, что ее нельзя было читать без увеличительного стекла. Бишев в эти вечера лился рекой, а коричневые имбирные пряники зезами не имели себе равных но никогда, может быть, из-за трепетного самозабвения, с которым мадемуазель Вейхброд всякий раз праздновала свое последнее Рождество, никогда этот праздник не проходил без какого-либо происшествия, несчастного случая, нелепой маленькой катастрофы, заставлявшей гостей покатываться со смеху и еще увеличивавшей безмолвное упоение хозяйки. Опрокидывался... Жбан с бишефом и все вокруг оказывалось затопленным красной сладкой пряной жидкостью. Или украшенная елка валилась с деревянной подставки в ту самую минуту, когда гости торжественно входили в комнату. Засыпающему гано представилась картина прошлогоднего несчастья, которое случилось перед раздачей рождественских даров. Тереза Вейкброд, прочитав главу о Рождестве Христовом с таким воодушевлением, что все гласные в ней переменились местами, отошла к двери, намереваясь с этого места произнести свое обращение к собравшимся. Она стояла на пороге, горбатая, крохотная, прижав морщинистые ручки к своей детской груди. Зеленые шелковые ленты, которыми был подвязан чепец, спадали на ее хрупкие плечи, а над дверью в транспаранте, обрамленном елочными ветвями, светились слова «Слава вышних Богу!». Заземи говорила о благости Господней, напомнила о том, что это ее последнее Рождество, в заключении словами апостола, призвала всех к радости и задрепетала с головы до пят, ибо все ее маленькое тельце Слилось с этим призывом. «Возрадуйтесь!» — воскликнула она, Энергично тряся своей склоненной набок головой. «Еще раз говорю вам! Возрадуйтесь!» Но в это самое мгновение Что-то стрельнуло, зафукало, затрещало. Транспарант мгновенно вспыхнул, А мадемуазель Вейхброд, вскрикнув от испуга, Нежданно-негаданно совершила живописное сальто-мортале, Спасаясь от посыпавшегося на нее дождя искр. Ганно вспомнил прыжок старой девы И не в силах отделаться от этой картины Несколько минут смеялся в подушку. Глава 9 Госпожа Перманедор необычно быстрым шагом шла по Брейтенштрассе. Вся она как-то сникла, и только в линии ее плеч и в посадке головы еще сохранила что-то от того величавого достоинства, которое она всегда блюла на улице. Душевно разбитая, затравленная, в торопях, она все-таки собрала эти остатки величия, как разбитый в бою король собирает остатки войска, чтобы вместе с ними ринуться в бегство. Вид у нее, увы, был неважный. Верхняя губа, чуть-чуть выпеченная и вздернутая, когда-то так красившее ее лицо, теперь дрожала Глаза, расширенные от страха и тоже какие-то торопливые, редко-редко мигая, смотрели прямо перед собой. Из-под капора выбивались пряди волос, свидетельствуя о полнейшей растерзанности прически. Лицо было того желто-серого цвета, который оно всегда принимало при обострениях ее желудочного недомогания. Да Даже желудком у нее в последнее время обстояло плохо. По четвергам всей семье предоставлялся случай наблюдать это ухудшение. Как ни старались они обойти Риф, разговор все равно возвращался к процессу Гуго-Вейншенко, ибо госпожа Перманедор сама неуклонно затрагивала эту тему. И тогда она в страшном возбуждении начинала требовать ответа от Бога и от людей. Как может прокурор Морец Хагенштрэм спокойно спать по ночам? Она этого не постигает и никогда не постигнет. Возбуждение ее возрастало с каждым словом. — Спасибо. Я ничего есть не могу, — говорила она, отодвигая от себя все, что бы ей не предлагали. При этом она вздергивала плечи и закидывала голову, словно всходя в одиночестве на вершины своего негодования, чтобы там не есть, а только пить, пить холодное баварское пиво, к которому она пристрастилась за время своего мюнхенского замужества, заливать этой жидкостью пустой желудок, который бунтовал и мстил за себя. Почему я еще до конца обеда приходилось вставать из-за стола, спускаться вниз в сад, или во двор и, опираясь на руку Иды Йонгман или Рикхен Зеверин, претерпевать ужаснейшие страдания».